Глава 8. Взгляд Деккера окинул помещение, впитывая все как луч радара, отражающийся от твердых объектов. Внутри находились двое. Лайза Девинпорт справа. Под сорок светло-русые волосы, коротко пострижены, худощавое привлекательное лицо, полные губы и сверкающие голубые глаза. Долговязое спортивное тело, узкие бедра, симметричные широкие плечи. Она улыбнулась Деккеру, когда его взгляд миновал ее. Тот Миллиган сидел через стол от нее, шести футов ростом и ни рыба, ни мясо. Как и Богарт, он был в отличной форме и, судя по виду, мог бежать и бежать без конца, даже не запыхавшись. Его темные волосы были подстрижены по-армейски коротко, на лбу залегли глубокие от природы морщины, взгляд карих глаз был пристальным, а хребет так же прям, как и полосатый галстук. Привлекательности или доброжелательности не на йоту просто выглядел хронически серьезным. Перед каждым лежал толстый скоросшиватель. Декер заметил мириады листиков, постыд торчащих из скоросшивателей со всех сторон, и Девенпорт, и Миллиган явно готовились к встрече. Богарт представил собравшихся, и все сели. На стене висел телевизор с большим экраном, аккуратно заполнявшим ее почти целиком. Включив стоявший перед ним ноутбук, Богарт поманипулировал клавишами Телеэкран осветился, и все сосредоточились на нем. «Сейчас перед нами для рассмотрения 20 дел», — начал Богарт. «Реально из этого числа мы сможем сосредоточить силы только на одном за раз. Я выступаю за качество, а не за количество. 20 представленных вам дел были отобраны из куда большего числа с помощью различных внутренних фильтров». «Мне представляется», — твердо и четко выговорил Миллиган, — что дело Марильо имеет большой потенциал. У меня имеются углы подхода к нему. По моему мнению, железобетонные Приятно слышать, откликнулся Богарт. Но я хотел бы провести обзор каждого из дел, чтобы все мы начали с одной и той же страницы. Лицо Миллигана приобрело чуть натянутое выражение. Декер видел, что он отнюдь не обрадовался, восприняв это как нагоняй, хотя на самом деле Богарт повел себя вполне корректно. Росс. Методично проходил дело за делом, высвечивая ключевые моменты на экране. Амус заметил, что каждый отслеживал изложение по своей папке. Один раз поймал на себе мимолетный взгляд Миллигана, слегка удивленного, что Декер даже не открыл свой талмут. Вероятно, Богарт не сообщил им о гипертимизии Декера, следившего за всем в уме мысленно перелистывая страницы в голове в полнейшей синхронизации с Богартом, делавшим это на экране. Закончив, спецагент обвел сидящих взглядом. Есть комментарии? «Я по-прежнему считаю, что надо браться за дело Марилью, Рос», — отреагировал Миллиган. «Оно сулит наилучший шанс успешного расследования. Построенное против него обвинение было не таким уж сильным, а одна из критических улик целиком и полностью проигнорирована. Мне кажется, что в деле есть более явные подозреваемые. А для твоей программы будет лучше, если она сделает мощный старт». Богарт оглядел остальных. «Ваше мнение по этому поводу?» «По-моему, дело Марилью надо пропустить», — заявил Декер. «Почему?» — резко осведомился Миллиган. «Потому что крайне вероятно, что он виновен. Миллиган уставился на него, раздув шею, как кобра. На чем это основано?» «На нестыховках». «А именно...» Морильо был штатским подрядчиком ВМФ. На странице 2 он заявил полиции, что выехал из дома на работу на базе ВМФ КРН в округе Мартин, штат Индиана, в 9 утра, и сказал, что прибыл на базу в 8.15 утра. «Это потому...» — торжествующий начал Миллиган, но Деккер, не обратив на него ни малейшего внимания, гнул свое. «Это потому, что в это время округ Мартин и база ВМФ перешли на центральное поясное время из восточного поясного времени, и переход вступил в действие 2 апреля 2006 года». Таким образом, было 9 утра по восточному стандартному времени, когда Мурильо покинул свой дом, но 8 утра по центральному стандартному времени». «Ну, правильно», — неохотно признал Миллиган. «Так в чем же неувязка?» У Мурильо имелся мотив для убийства жертв. Но был один свидетель в пользу Мурильо, Бахити Садат. Он сказал, что видел его на улице напротив своего магазина в шесть-пятнадцать вечера». Убийства, как установлено судебно-медицинской экспертизой и другими свидетельствами, произошли в 6.19. Поскольку убийства произошли милях в десяти от магазина Садата, а Мурильо в тот момент был без машины, это стало для него надежным алиби. Но полиция почти не придала этому значения, потому что Садат мусульманин, встрял Мильган. И это было в самый разгар войн на Ближнем Востоке, и имело место сильная предубежденность под показания садата комар носа не подточит они обеспечивают марилью алиби но присяжные их не приняли он помолчал разглядывая декера в упор надеюсь вы не разделяете предубеждение подобного сорта проигнорировав и эту реплику декер продолжил садат сказал что только что закончил свою вечернюю молитву тогда-то по его словам он и увидел марилью Садат отчетливо помнил это, потому что только что поднял взгляд от молитвенного коврика и посмотрел сквозь витрину своего магазина, он провел уверенное опознание. Совершенно верно, Миллиган уже начал терять терпение. Вы излагаете мои доводы вместо меня. Садат сказал, что молитва, которую он только что закончил, Магриб. Четвертая молитва дня, сообщил Декер. Верно. «Благочестивые мусульмане молятся пять раз в день. Мы все это знаем», — согласился Миллиган. «Ну, на самом деле, уйма людей этого не знает. А тогда не знала, наверное, куда больше народу», — не смутился декер «Но суть в том, что молитва Магриб не может свершиться до заката. В этом отношении религиозные предписания очень строги. А в тот день в Индиане закат наступил в семь двенадцать по полудню. Почти на час позже, чем время в показаниях Садата, когда он поднял голову и увидел Марилью, проходящего перед витриной магазина. Но ну, Садат всего лишь человек, и если он промахнулся на несколько минут, вряд ли кто-то может его винить. Но в это время суток солнце еще явно было на небе. Ни один мусульманин не начнет свою закатную молитву, когда столь очевидно, что еще не закат и уж несомненно, ни один мусульманин не закончил бы закатную молитву почти за час до того, как солнце опустилось к горизонту. Челюсть у Миллигана слегка отвисла. Богарт и Джеймисон переглянулись. Дэвенпорт не сводила глаз с Декера. Да к тому же, докинул Амус, согласно чертежу, сделанному полицейскими и включенному в дело, фасад магазина Садата обращен на запад к улице, по которой Марилью якобы шел в это время». «А мусульмане при молитве обращаются лицом на восток», — подхватила Джеймисон к Мекке. Садат должен был стоять к Марилью задом», — добавил Богарт. «И когда поднял бы глаза от молитвенного коврика, то не увидел бы его». «Я удивлен, что никто даже не подумал спросить об этом». «Многие американцы знают мусульманские обычаи не настолько хорошо», — пояснил Декер. «А тогда знали и того меньше. Когда большинство были не в состоянии отличить суннитов от шиитов», — Я думаю, можно установить, что Марилью и Садат были знакомы. И это алиби было подготовлено за хотя и не сработало. Оно могло бы стать окончательным доказательством вины Марилью, но поскольку он в тюрьме, где ему и место, вряд ли стоит тратить на него время. Милиган откинулся на спинку стула с крайне фропированным видом. А теперь мы можем поговорить о деле Мелвина Марса? Дейкер поглядел на Богарта. Минуточку. Рявкнул Миллиган. «Мне сказали, что вы приехали только сегодня. Вам что, прислали информационный пакет заранее?» «Нет, он получил его сегодня утром», — ответил Богарт. «Я принес папку лично». «Из всех этих дел вы раскопали такие подробности, как в деле Мурилью, «Что, за какую-то пару часов» — Миллиган обернулся обратно к Деккеру. «Я вовсе ничего не раскапывал. Прочел показания и отчеты. Там все есть». «О сведения о конкретных мусульманских молитвах», — уточнил Миллиган. «Я много читаю», — пожал плечами Амос. «А время заката?» — не унимался тот. «Я из этой части страны, его я знаю на навскидку». «В определенный день 2006 года?» «Да», — невозмутимо проронил Декер. «Вы что, заранее знали, что я заинтересуюсь делом Морилью?» — обвиняющим тоном, — вопросил Миллиган. «Пока я не переступил порог этой комнаты, я даже не знал о вашем существовании», — бесстрастно ответил Декер. И снова поглядел на Богарта. Теперь мы можем обсудить дело Марса? Потому что я в самом деле не считаю ни одно из других дел в этой папке столь же заманчивым. А раз Садат лгал, и мурилью убил этих людей, а мы здесь не за тем, чтобы освобождать виновных, по-моему, надо двигаться дальше. Девенпорт пришлось прикрыть рот ладонью, чтобы скрыть улыбку, когда Миллиган вонзил в Декера испепеляющий взгляд. Не успел Богарт и рта раскрыть, как Алекс высказалась. Я голосую за то, чтобы взять дело Марса. Но я его еще не изложил, с любопытством поглядел на нее Декер. «После того, что вы только что проделали, мистер Декер, я приму его на веру». Она обернулась к Богорту. «Росс, мы не могли бы перейти прямо к голосованию?» Спецагент бросил взгляд на Джеймисон с Декером и сказал «Ладно». «Все, кто за то, чтобы взять дело Мелвина Марса, поднимите руки». Поднялось четыре руки. Единственным отколовшимся оказался Миллиган. «Хорошо», — подался вперед Тамос. «Итак, мы можем к нему перейти».